Глава 16 Как я и думал, ждали нас на окраине города. Пока мы шли по шумным улицам границам купола, Биен немного успокоилась. Они с дядькой держались позади нашей группы, о чем-то перешептываясь. Мы же шли клином, игнорируя то, что создаем неудобство остальным горожанам. Впереди малой, по левую руку и чуть позади – птах и я, по правую – Марни с Мелиндой. И она, как уже сложилось исторически, прикрывала тылы. Смотрелись мы опасно. Оружие держали на виду и питали робкие надежды на то, что все обойдется. Что те, кого пошлет лорд Венор, хорошенько подумают, прежде чем нападать на столь решительно настроенную группу. Не срослось. Когда до стены оставалось метров пятьдесят, прохожие резко поисчезали, а путь нам преградила группа из двенадцати черепах. Расположились они грамотно полностью перекрывая путь к куполу, а также отрезав путь направо и налево. Вооружены, правда, были странно. Длинными, почти двухметровыми копьями, чуть светящиеся наконечники которых, были направлены на нас. Какое-то энергетическое оружие, надо думать. Уже опытным взглядом бывалого путешественника по мирам Империи Аалок, я отметил, что на большинстве местных бойцов имеются пояса с генераторами силовых полей, Они составляли центр построения, прикрывая собой тех, у кого средств индивидуальной защиты не имелось. «Надо срочно такие же купить», — подумал я. «А то не наемники, а смех один. У голожопых черепах есть, а у нас нету». Нам готовиться к бою нужды не было. И так оружие держали в руках, а шли в патрульном, как выразился Птах, порядке. Только чуть подняли стволы, наводя их на противника». Только Малой дополнил свою экипировку, вытащив трофейный щит Крашана и положив ствол ПП-90 на его кромку. Подумав, я последовал его примеру. По моему мнению, нападать нужно было сразу. Но Верены почему-то решили поговорить. Один из них чуть выступил вперед и что-то проквакал на своем языке. Доли секунды позже я получил от Алисы перевод. «Наемники могут уйти», — сказал Черепах. В мимике земноводных я не разбирался, но мне показалось, что его плоская морда сейчас нагло ухмыляется. «У нас нет к вам вражды. Также велено передать, что ваш контракт готовы перекупить за двойную стоимость. Оплату можем провести на месте». «Скажи ему, что нам нужно подумать над этим предложением», — сказал я Алисе. И пока та переводила мои слова на местный язык, я обернулся к нанимательнице. Увидел ее испуганные глаза, возмущенное лицо старика на Роша и подмигнул им. «Нормально, мол, все. Верьте мне». Сам же, спокойно и даже расслабленно, обернулся назад и, храня на лице улыбку, скомандовал. «Огонь!» Вся наша группа по городу шла с бельгийскими коротышами. По мнению Птаха, это было оптимальное оружие для городского боя. Очень высокая скорострельность, нормальная пуля с высокой пробивающей способностью. А главное – магазин на 50 патронов у каждого. То есть 250 выстрелов, если без его насчитать. С ее позиции сложно вести огонь. Достаточная огневая мощь, чтобы справиться со слабенькими силовыми щитами здешних наемников, стреляя по ним практически в упор. Так оно и вышло. Вспыхнувшие от множества попаданий щиты продержались 2 секунды. А дальше девяностики уже нашпиговали инопланетные тушки, не встречая никакого сопротивления. Ни один из черепах так и не успел выстрелить из своих копий. Вру. Парочка фланговых бойцов выпустили получусь наконечников, которые уперлись в крашанские щиты, после чего сами стрелки попадали с простреленными головами. «Контроль!» – рявкнул Малой. Отработанным движением уронил ПП, который повис на одноточечном ремне. Вооружился обычным пистолетом и вместе с Птахом двинулись добивать выживших. Я, уже тренированный этими двумя убийцами, поступил так же. Марней, Мелинда и Ивона остались на месте, контролируя обстановку. Вдруг кто-то выжил или группа была не одна. Но оказалось, что лорд Винор ни во что противников не ставил. Или был не очень высокого мнения о наемниках полагая, что их легко перекупить. Не зная, как это в массе работает, но с нами не получилось. Нас ведь не деньги интересовали. Правда, уничтожение черепах не решало проблем нашей нанимательницы. С другой стороны, мы не подряжались на то, чтобы спасать свободную семью Аолоков от разорения. Очень эффективно. Раздался за спиной голос Роша. Но лорд Венор пошлет новых солдат. Ага. «Ответил я. Хотел добавить и что? Мол, это ваши проблемы. Вообще-то у нас договор был только на сопровождение, и мы его только что перевыполнили». Но не стал. Это прозвучало бы грубо. «О, смотри, тут один выживший, который нам денег предлагал!» – крикнул малой. Оказалось, что вожак черепашек-ниндзя спасся потому, что имел генератор силового поля помощнее, чем были у его подчиненных. Впрочем, рой пуль обнулил его, но чуть позже остальных. А дальше ему просто повезло. Основной урон приняли другие. Он же схлопотал пять попаданий и до сих пор дышал. «Ну так добей его!» — фыркнул Птах. «Погоди!» — торопливо остановил я спецназовцев. У меня появилась идея. Мы же по мирам Империи не просто так скакать собирались, а собирать информацию и искать способ покончить с одним психованным аалоком. Практика показала, что грубой физической силой или лихим кавалерийским наскоком эту проблему не решить. Нужны были деньги, знания и союзники. Про последних, кстати, я только здесь задумался, когда увидел аалоков в естественной среде обитания. И сейчас у нас появился способ этого союзника приобрести. Если сделать для него что-то, что в рамки контракта не укладывается. Например, защитить его от нападок более сильного аристократа. Алиса, ты можешь вести запись? Да, отозвалась секретарша. Также я могу фиксировать в память договора, осуществлять. Стоп. Видео достаточно. Снимай выжившего. И спросил у него, кто его послал. Госпожа Ритур, повернулся я к нанимательнице, ваша помощь мне тоже потребуется. План, конечно, такой себе, но это лучшее, что мы могли вытянуть из этой ситуации. Небольшая сценка с живописно разбросанными трупами, окровавленной девушкой, судя по ее игре уже умирающей, и дышащим на ладан земноводным, который на камеру говорит, что послал его отряд. Лорд Винор, чтобы напугать своего делового партнера и склонить ее к сотрудничеству. Инсценировать ничего не пришлось, кроме израненной владелицы водной планеты. Ей единственный из всех план не понравился, но под давлением дядьки, который от замысла пришел в настоящий восторг, сдалась и она. В результате мы измазали девушку кровью, положили ее в картинной позе. Рош провел допрос, Алиса снимала общие и крупные планы. Короче, хорошо вышло. Жизненно так. «И что дальше?» – вопросила заказчица. «Идем в гости к твоему клиенту?» – хмыкнул я. У ворот виллы Винора нас попытались остановить. Но Рош, поймавший актерский кураж, стал разливаться соловьем. Мол, если их сейчас не примут, то вся империя узнает о бесчестных действиях Хэфлорда, И тогда поглядим, как у него просядут доходы. Данный аргумент возымел действие, и вскоре нашу группу пропустили внутрь. На этот раз провели в дом, а не заставили ждать в беседке. Даже слуги понимали, что в таких делах нужна минимальная огласка. Хозяин принял нас в кабинете. Теперь он не выглядел радушным, скорее раздраженным. Промолчал, когда нас вели внутрь. Дождался, пока мы усадили раненую Халорда в одно из кресел, запачкав его кровью, и только после этого спросил. «Что все это значит?» Вместо ответа Рош протянул ему крохотный кристалл, что-то вроде флешки, куда Алиса сбросила запись. Так же молча Венор вложил кристалл в паз на своем столе, после чего три минуты наблюдал за разворачивающейся перед ним сценой. «Это ложь!» – наконец произнес он, погасив экран. «Вам не доказать, что наемники делали это от моего имени!» «А нам и не нужно доказывать, хэфлорд, спокойно произнесла Биен. «Достаточно запустить эту запись в общую сеть. Кое-что вы сможете подчистить, хотя это и обойдется вам дорого. Но не все. Оставшихся следов будет достаточно, чтобы ваша репутация пострадала». «Про то, что запись на камешке не единственная, никто не говорил». Умные люди понимают, что с единственной копией в врага не приходят. «Хороший ход, девочка!» — холодно улыбнулся Аалог. «Я не ждал от тебя такой изощренности. Чего же ты хочешь?» «А как вы считаете, Хэфлорд? в тон ему ответила девушка. «Я пришла сюда, чтобы продлить контракт». «Большой цикл, как обычно. Это девять лет, если по земному считать». Как я понимал, стандартный срок в бизнесе у алоков. Да, а также публичное заявление о брачном договоре вашего сына, того, которого вы мне сватали. С кем? Мне все равно, это ваши дела. Главное, что мальчик уже готов покинуть дом. И сделает это в ближайшее время. Последний пункт мы не обсуждали. Видимо, своя какая-то фишка. Типа невыгодный брак? «Торопливый? Не знаю. Инопланетяне же!» «Изменение цен. Оставляем на прежнем уровне. Я же не грабить вас пришла. Лишь свое взяла». «Странно, но в этом месте лорд Винор улыбнулся как-то даже искренне. Если бы я читал человеческую мимику, то сделал бы вывод, что он даже наслаждается поражением. Может, кстати, и так». Он же помнится говорил, что в империи нет места слабым. И теперь своими глазами смотрел, как девчонка, которую он не считал противником, уделывает его по всем статьям. Дикари, короче. По рукам. Хев поднялся. В комнату тут же вбежал слуга, на столе появился планшет. В стороны углубились в детальное обсуждение контракта, мы же стояли с туканами и ждали. Понадобилось около часа, чтобы все закончилось, и мы наконец покинули жилище делового партнера нашей заказчицы. А мы, кажись, ошиблись, – шепнул мне Малой, когда наша группа уже шагала обратно к порталу. Дивахата, -то, то еще акула, и оказалась. Такой палец в рот не клади, откусит по плечо. Что, передумал жениться? – хохотнул я. Ты знаешь. «Всерьез задумался над этим вариантом!» – удивил меня спецназовец. Не словами, а тем, что, кажется, не слишком-то и шутил. На обратной дороге никаких непредвиденных случайностей не произошло. Мы спокойно дошли до лифта, по пути не забыв забрать роутер. Спустились под землю, и там без очереди. Хорошо быть, Алоком. Прошли в портал. Уже выйдя на Денере, мы было решили откланяться. Но девушка пригласила нас к себе в дом. «Вы поработали очень хорошо», – произнесла она, когда мы расселись в ее шикарном кабинете, а слуги обнесли всех прохладительными напитками. «Сделали больше, чем от вас ждали». «Это очень не характерно для наемников», – дополнил ее слова Рош, также оставшийся в кабинете. «Ну, девушка была в беде, мы были просто обязаны ей помочь», – в шутку ответил я. Но мой игривый тон никто не принял. Биен смотрела пристально, а ее дядька-телохранитель буквально ел меня глазами. «И оружие у вас странное», — продолжила заказчица. «Я в этом не разбираюсь, но Рош не видел такого никогда. А он много воевал в молодости». Кинетическая, высокий темп стрельбы, хорошая бронебойность, эффективная схема компоновки. Начал перечислять ветеран. «Личная разработка!» Попытался было съехать с тем и я. Высокий расход боеприпасов, что предлагает их серийное производство. Закончил старикан и иронично улыбнулся. Мол, дальнейшие возражения. «Кажись, свояка этот насколет. Шепнул на русском малой. «Нам уже начинать беспокоиться!» «И валить тут всех нахрен!» «Не хотелось бы, знаешь ли! Девчонка мне реально понравилась!» «Погоди!» — сказал я ему. Вновь повернулся к Алокам. «Империя велика!» «Безусловно!» Слово снова взяла девушка, и в ней много всего, о чем может не знать девушка из глухой провинции и старый отставник. Но я не собираюсь допытываться до правды. «Если вы скрываете что-то, то, вероятно, имеете на это веские причины». — Единственное, на чем я настаиваю, чтобы вы поклялись, что не принадлежите хамарам. — Кому? — Блин, и спросить-то неудобно. Алиса бы, наверное, дала ответ, но заказывать справку на глазах у двух олоков было слишком пально. Но звучит так, будь то это секта или повстанцы. — Мы наемный отряд, — осторожно ответил я. «Да, у нас и есть свои тайны, но никаким группировкам мы не принадлежим. Даю слово». Последним показалось мне уместным. И, как оказалось, чего-то такого от меня и ждали. Рош ощутимо расслабился, а Биен снова начала улыбаться. На стол легли карточки с нашей второй частью оплаты, а поверх них сумма раза в четыре на скидку большая. «Это меньше, чем я могу вас отблагодарить». Произнесла девушка, «Вы не спасали перед опасностью, не предали нанимателя и даже вмешались в происходящее на том уровне, который не был оговорен контрактом. Хочу вам также сказать, что свободная семья Ретур навсегда у вас в долгу, а для меня вы всегда будете желанными гостями. Могу ли я чем-то, кроме денег, отплатить вам?» Вот ради этого, собственно, и стоило начать шататься по имперским мирам. Первый союзник, считай, у нас был в кармане. Осталось прояснить один вопрос, очень важный. «Благодарю вас, Халлорд. официально произнес я, сгребая наш заработок в карман. «Могу ли я задать один вопрос?» «Конечно!» «В каких отношениях свободная семья Ретуур находится с Хэфлордами Фалапекс? Фалапикс?» Биен и Рож быстро переглянулись. Потом, ничуть не стесняясь, девушка запросила справку у своего виртуального секретаря. Как и у меня, ее Алиса не проявлялась аватаром, а выдавала подсказки, оставаясь невидимой. «Нет у нас никаких отношений», – наконец ответила девушка. «Признаться, я впервые слышу о семье Фалапикс. Но это неудивительно. Империя огромная, и со множеством семей мы никогда не сталкивались». Тем более, что живем мы тихо и уединенно. «Очень хорошо!» «Так вы, получается, Энша?» — вскинулась Биен. Произнесла это она с каким-то придыханием. «Да черт возьми! Она меня реально собирается замордовать этими своими непонятными словами? И Алиса не дает никакого перевода. Значит, речь идет о именах собственных, перевода не требующих. Причем такие, которые должны быть известны всем». Я улыбнулся, делая вид, что понял ее вопрос. Многозначительно пожал плечами, мол, может да, может нет. И стал сворачивать нашу встречу, пока не спалился окончательно. Но был остановлен рошем. Старикан торжественно снял с пояса свой квантовый клинок и протянул его мне. «Если не возражаешь, я бы хотел обменяться с тобой оружием», произнес он, указывая глазами на такой же ножик, что висел у меня на сбруе. Его, как показатель статуса, я таскал вне инвентаря. Ты сегодня спас мою госпожу, сделав то, что я сам поклялся выполнить. Боже, ну они тут и замшелые. В смысле, Звездная Империя и такие первобытные обряды с обменом оружия. Если я правильно все понял, Рош сейчас фактически предложил мне побрататься. Это честь для меня? Ляпнул я какую-то фразу из фильма чем полностью удовлетворил собеседника. Снял с пояса свой клинок и отдал его ветерану, взамен прицепив его квантовое лезвие. На том, наконец, и распрощались. По пути к порталу я запросил справки у Алису по поводу хамаров и Эншей, и вот что узнал. «Оказывается, хамары, полностью дети хамара, Были религиозно-террористической организацией, которая кошмарила империю уже много сотен лет. Основным косяком, по мнению Хамаров, были, как ни удивительно, сами порталы. Типа нельзя было ими пользоваться. Это зло и противно природе божественной и человеческой. Вникать в бредовые хитросплетения чужой религии я не стал. Просто сделал пометку, что чуваки реально дикие, и от них стоило бы держаться подальше. А может быть. Попробовать использовать в своих целях. Но не на сегодняшнем уровне. Не потяну такие сложности. А вот Энша были персонажами положительными. По сути, если на наши земные понятия перевести, мстящие ронины, Профессиональные войны, ушедшие от своего господина, когда тот совершил какой-нибудь проступок. Там целый список в справке был. Такой вывод она сделала из моего вопроса. Мол, предложила дружбу, а я тут же спросил про семейство Фалапикс. Очевидно же для нее, что я не мог принять ее расположение, если Туур и Лапикс – союзники или деловые партнеры. Но, что самое главное, Энша были персонажами романтическими. Такими аалокскими робингудами с поправкой на инопланетный менталитет. Про них писали истории и восхищались их подвигами. Неудивительно, что убиены глазки так знакомо заблестели. Фигли. Странствующие рыцари, ищущие справедливость, прячущиеся под личиной наемников. Охренеть, конечно, межзвездная империя».